Глава шестая. Персонал морга явно прошел какие-то тренинги. Красную дорожку не расстелили, но девушка с ресепшн проводила меня в комнату ожидания, а не просто махнула в ее сторону рукой. В самой комнате стоит относительно удобный диван, а не обычные больничные твердокаменные скамейки. На столе полезные брошюрки. Я бы не удивилась, если бы одна из них называлась «И так вы потеряли отца». Но слащавая эпоха принцессы Дианы прошла, и сейчас время прямолинейных разговоров для тяжело работающих семей. Пока я жду, я листаю справочник услуг для понесших утрату. Брошюра разделена на главы, вроде «Что такое подлинность завещания?» и «Выбираем организатора похорон». В какой-то степени я рада, что в ближайшие несколько лет эти знания мне не понадобятся. Роберт, юрист и отец Симоны — Является его душеприказчиком. Все, что от меня требуется, сказать, действительно ли человек на столе патолога-анатома, является моим отцом. И все это время я наблюдаю за собой. Изучаю Камиллу Скорбящую и удивляюсь своим чувствам, потому что чем дальше, тем очевиднее. Их просто нет. Только любопытство. Интерес к тому, чего я никогда раньше не делала. И никто, кого бы я знала, тоже не делал. Все, что я чувствую, периодический слабый гнев. Мои знания о смерти в данный момент таковы. Темы, которые ты постоянно откладываешь на потом, протесты, которые ни к чему тебя не привели, и ты задвигаешь их куда-то на антресоле сознания, все это возвращается, когда кто-то умирает. Все мои обиды на отцовские промахи, его пренебрежение и эгоистические поступки, на которые я больше никогда не смогу обратить его внимание, Кажется, что мой мозг сейчас гоняет их по кругу, как парочка, ссорящаяся в пробке, постоянно добавляя новые и новые детали. Но скучаю ли я по отцу? Нет. Знаете почему? Не почему скучать. Это одна из черт детей, разведенных родителей, которые люди не понимают. Я свое отгоревала, когда мне было девять. Открывается дверь, и появляется женщина в белом халате. Предполагаю, что это доктор. «Камила Джексон?» — спрашивает она. Я киваю, кладу обратно объяснение о и смотрю на женщину. «Я доктор Бодави, дежурный патологоанатом. Он готов, и мы можем начинать», — говорит она и одаривает меня короткой улыбкой, которую явно отрабатывала не один год. Не знаю, есть ли сейчас в медицинских университетах занятия по врачебной этике, Но эта улыбка мне знакома. Не слишком радостная, не слишком жалостливая. Соболезнования выражены коротким кивком, но никакого понебратства. Пусть родственники будут спокойными, и тогда получится делать эти перерывы в своем рабочем дне, эти раздражающие паузы между расчленением и отпиливанием макушек черепов как можно более короткими. Но вообще странно, как она говорит «он». Как будто за дверью по ту сторону коридора меня ждет живой человек, а не тихо разлагающийся труп. Она ведет меня в смотровую, объясняя по дороге: Мы оставили открытым только его лицо. Это стандартная практика. Боюсь, там все выглядит довольно бездушно, но не переживайте, все не так, как в кино. Там только он. Хотя, боюсь, многие все равно находят процедуру травмирующей, вы же сообщите мне, если почувствуете, что вам дурно или что-то еще, да? У нас там есть стулья. Я зайду вместе с вами, вы посмотрите, и я спрошу, назвав его полное имя, он ли это, а вы скажете «да» или «нет». Хорошо?» «Да», — отвечаю я. Комната, оказывается, совсем не такой, как я ожидала. Все эти фильмы про патолога-анатомов — одно большое надувательство. Это обычный врачебный кабинет с двумя широкими дверьми, удобными для каталки или толстых посетителей — Стены белые, как и везде. Никакого отличия от стандартных помещений, за исключением тела на каталке в центре. Тело накрыто простынёй, которую отогнули перед тем, как мы вошли, чтобы было видно лицо. Никакой театральщины, что показывают по телеку. Только мой отец. мертвый. В первое мгновение я его не узнаю. Смерть расслабляет лицо, делает видимыми кости под ним. Под воздействием гравитации его челюсть опустилась, поэтому кажется, будто у него нет зубов. Но потом я понимаю, что это он. Постаревший на пять лет. Отросшие волосы, словно компенсирующие начинающееся облысение, что-то напоминающее маленькие скопления вен в верхней части его щек. Я смотрю и смотрю и смотрю. В моей голове пусто. «Как он умер?» — спрашиваю я. «Боюсь, мы пока не можем сказать», — отвечает доктор. «Мы проведем вскрытие после того, как вы подтвердите его личность». «Может, какие-то предположения?» «Простите, не могу. Протоколы и всякие юридические тонкости. Могу ли я спросить, это тело Шона Джорджа Джексона?» Я киваю. Да. Где-то глубоко внутри внезапно шевелится печаль. А, вот ты где, думаю я. Я уже начала волноваться, появится ли она. Шон, Джордж, Джексон. Более не с нами. Интересно, о чем ты думал, когда умирал? Знал ли ты, что это и есть смерть? Думал ли ты о нас вообще? Вы можете остаться столько, сколько захотите, — тепло говорит доктор. Некоторым это помогает. Нет, — отвечаю я. Нет, я все. Спасибо.